И нет ничего. Между тем беспокойство растёт. Тем и страшен невидимый взгляд, что его невозможно поймать. Чуешь ты, но не можешь понять, чьи глаза за тобой следят. Не корысть, не влюблённость не месть так игра, как игра у детей. И в собрании каждом людей эти тайные сыщики есть. Ты и сам иногда не поймёшь, от чего так бывает порой, что с собою ты к людям придёшь, а уйдёшь от людей не с собой. Есть здурной и хороший есть глаз, только лучшеб ничей не следил. Слишком много есть в каждом из нас неизвестных играющих сил. О, тоска! Через тысячу лет мы не сможем измерить души. Мы услышим полет всех планет, громовые раскаты в тиши, А пока в неизвестном живем, и не ведаем сил мы своих, И как дети, играя с огнем, обжигаем себя и других. 18 декабря 1913 года